И вообще, уважаемые коллеги, побольше дисциплины хотелось бы в будущем и от преподавательского состава. Лысеющая голова нового ректора весело поблескивала на солнце, гармонируя с полированным столом и блестящими начищенными полами. Слова выпадали из его квадратной челюсти и складывались в отточенные фразы. Он напоминал школьника, хорошо выучившего урок. Как вам известно, мы провели две рабочие летучки, а профессор Велиев так и не удосужился явиться. Вместе с последним словом он сделал резкое движение рукой, захватывая пятерней воздух, словно стараясь поймать и предъявить на суд общественности того, о ком говорил. Под руку ему подвернулась зазевавшаяся и сонная от жары муха. От неожиданной удачи ректор весь засветился, лысина его залоснилась еще больше. Вытянув губы, он прижал крепко сжатый кулак к уху, послушал немного, затем, высоко подняв руку, с силой опустил ее вниз, разжав в последнюю минуту пальцы. Муха замертво шлепнулась на его полированный стол. Несколько мгновений он рассматривал безжизненные тельца, затем брезгливо встряхнул его со ствола кончиком коллективного письма преподавателей. Рука с письмом машинально потянулась к мусорной корзине, но, передумав, вернулась обратно. Он взглянул на исписанный листок, и лицо его сразу приняло строгое выражение. Откинув слегка назад голову, он обвел взглядом собравшихся преподавателей, помолчал, затем еще раз подозрительно, оглядев каждого, строго повторил. а профессор Велиев так и не потрудился явиться. «А у него уважительная причина», — съёрничал Камбаров, для которого это была последняя летучка, так как приказ о сокращении его штата уже был подписан. «Он скончался неделю тому назад». Лицо ректора побагровело. Он сверкнул глазами в сторону одиноко сидевшей помощницы. Она засуетилась, зашуршала бумагами и чуть слышно произнесла. — Я вам докладывала. — Хорошо, хорошо. Я же не могу все помнить. Ваша работа, уважаемая, именно в том и состоит, чтобы напоминать. Последнее слово он произнес по слогам, растягивая гласные. Лицо секретарши покрылось красноватыми пятнами, губы предательски задрожали. Наступила неловкая пауза. Чтобы как-то развеять обстановку, ректор поёрзал в своём удобном кресле с откидной высокой спинкой и проволчар. Людей надо ценить, пока они живы. Вот я до сих пор помню статьи покойного Халилова, а коллектив тогда тоже... «Я ещё пока жив, профессор!» Халилов. Сидевший спиной к окну медленно приподнялся, и его громадная фигура и всклокоченные волосы заслонили свет, падавший на стол ректора. Вся фигура новоиспеченного ректора как-то сразу обмякла и потускнела. Преподаватели завозились на местах, кто-то закашлял, пытаясь подавить смех, кто-то нарочно громко задвигал стульями, а лаборантка с кафедры эстетики неожиданно для себя громко рассмеялась, выдохнув сквозь смех. Ну и слава Богу!